Сонет 151 Любовь так молода, и где ей знать, что совесть? Но кто не знает, друг, ее рожденья повесть, Так ты не упрекай меня в моих грехах, Чтобы самой не впасть в такие ж попыхах. Твоя измена, друг, нередко заставляет И бедного меня для плоти изменять. Душа мир волит ей в любви торжествовать, А жалкая она того лишь и желает. И вот она, восстав при имени твоем, Указывает всем на лик твой с торжеством, Довольствуясь тем, чтоб быть твоей рабою И всячески служить тебе самой собою. Что ж, что я ту зову любовью, Чья любовь то дух подъемлет мой, То нудит падать вновь.